Глава 13, в которой прошлое встречается с настоящим. Из-за угла полуразрушенного города виднелся броневик правительства. Особенности устройства некой местечковой администрации. С бывшей Милецкого встречаться не хотелось, совершенно, категорически даже. И Ульяна искренне перебирала в голове причины, которые сделали бы эту встречу невозможной. В конце концов, о чем ей с Элеонорой разговаривать? В том-то и дело, что не о чем. Синюю птицу обсуждать и делать вид, что остальное Ульяну не интересует? А оно вроде бы и не интересует, но почему-то все равно интересует, и от этого становится не по себе». «Ты чего?» — Ульяна ткнула локтем в бок. «Ничего. А лицо такое, как будто очень даже чего. Это кто вообще такая?» Конечно, встречать дорогую гостью поперлись все, организованные, можно сказать, толпою. Данила Никитку на руки взял, потому как у того лапки бегать устали. горек сказал, что ему надо бы свежим воздухом дышать. Демон ничего не говорил, но просто убрал стульчик в портфель и поднялся. Бывшая Милецкого. Они пару лет встречались, еще в университете. а Хочешь, я на нее часуху нашлю?» «А ты можешь? Чего тут мочь? Воду заклясть, чтоб раздражение вызвало, несложно». Ляля сосала чупа-чупс, и из уголка рта высовывалась пластиковая палочка. Волосы свои она забрала в высокий хвост, перехватив резинкой со стразами. Стразами отливала и коротенькая, на грани приличия юбчонка а может, и за гранями, или у русалок свои представления о приличиях. «Да нет, мы как-то не враждовали, и вообще мне до него дела нет». «А бесишься, как будто есть. День сложный», — буркнула Ульяна. «Вы там на улице не стойте?» — бабушка выглянула из окна. «В дом идите, а то летаете непонятно где и голодные, а у меня пирожки с мухоморами». Уточнила Ульяна, почему-то подумавши, что Элеонора не ведьма, а стала быть, от пирожков с мухоморами ее пронесет. Ну или еще что случится. С волчьей ягодой, еще лучше, прям-таки на душе полегчало, или отпустила. В общем, за ворота Ульяна вышла, почти решившись Элеонору угостить. Данила рвался идти к въезду в поселок, чтобы точно не заплутала, но Ляля заверила, что не заплутает и Ульяна в бок толкнула, чтоб подтвердила. Ульяна, прислушавшись к себе, тоже поняла, плутать тут негде и незачем, и подтвердила. — А почему они не поженились? — Ляли волновали вопросы, весьма определенные. — Не знаю. Это у Милецкого спросить надо. — Дань, а чего вы не поженились? — Не знаю. Данила как-то призадумался. — Не вышло. — Ты предложил, а она отказала? «И ты страдал?» — Ляля произнесла это с придыханием. «Да нет, я не предлагал. Иначе она бы согласилась, и вот тогда бы я страдал». «Почему?» «Просто, ну, как бы это, у нее характер такой вот, она только с виду вся хрупкая и сахарная, а хватка бульдожья, и вправду сахарная, хорошее определение». Ульяна точно помнила эту вот неестественную воздушность, хрупкость и ощущение собственного несовершенства, которое возникало рядом с Элечкой. Может, и вправду по часуху? А с другой стороны, за что? В чём она, если разобраться, виновата? «А чего это вы стоите?» — раздался голос Петра Савельевича. Он вышел с приогромным рюкзаком и топором на поясе. «Да вот, гостей ждем. — ответил ему Милецкий и кивнул, как доброму знакомому. — А вы погулять вышли? — В лес он собрался. Над забором показалась голова тетки Марфы. — Каждый день туда шастает и тачку отвез. а вчера с лопатой отправился. Небось грибы копать. — А вы-то все видите. Пётр Савельевич топор рукой попридержал и даже попятился было, но после упрямо тряхнул головой. «Конечно, у меня ж бинокль. Козлики, к слову ваши, тоже в лес ушли, как бы ни случилось чего». «А чего может случиться?» — поинтересовался Милецкий и рукой махнул, отгоняя гудящую пчелу, что велась над макушкой. «Мало ли, волки там или сатанисты?» «Марфа, хватит детей пугать! Какие в наших краях сатанисты?» — искренне возмутился Пётр Савельевич. Ха, «Этих напугаешь!» И обыкновенная Петенька. Вот слыхал, что в Некляевке было? Что было? А то и было. На кладбище забрались, сторожа связали. Сами пляски устроили. И эту, как ее, оргию произнесла тетка Марфа с нездоровым придыханием. А еще демона вызывали. Тут все посмотрели на Василия, который под этими взглядами смутился и сказал. «К -к -к «Я так пришел, само собой» в том смысле, что без вызова. «А это вообще кто такой?» тетка Марфа сперва попыталась бинокль использовать, но, верно, что-то пошло не так, потому что его она повесила на плечо, а из кармана достала очки, которые водрузила на кончик носа. «Жених!» — ляпнула Ульяна на нервах. «А еще один? У тебя же есть вот этот, бесстыжий!» и пальцем ткнула в Милецкого. «Этот со стороны матери» пояснила Ульяна и лишь потом поняла, что это звучит, мягко говоря, странновато. Но демон кивнул, подтверждая. «Хм, «А прежнего куда?» «Никуда. Пусть тоже будет для разнообразия. А потом решу». Пётр Савельевич рот открыл, явно собираясь высказаться о морали нынешней молодёжи. Но тетка Марфа перебила. «И правильно, Улька, делаешь?» «В каком это смысле правильно?» Петр Савельевич даже подскочил. «Это где видано, чтоб у девки сразу два жениха было?» «А где написано, что нельзя, чтоб у девки сразу два жениха было?» Тетка Марфа уперла кулаки в бока. «Не бойся, пусть приглядится, пощупает!» При этих словах демон побледнел сильнее обычного. «А пробует, как оно там, а после уж и решит которого оставлять!» «А со вторым тогда что?» «Ну, не знаю!» Объявку даст в этом интернете. Мол, отдам жениха в хорошие руки. Крепкого, здорового, почти непользованного. А то и двоих оставляй. Это уже ни в какие. Хотя, конечно, двоих поди-ка еще прокорми. Они ж чем старше, тем прожорливее становятся. Мой-то первый, ныне покойный. Помню, в женихах ходил, так прям травинку нюхнет. Котлетку с одного боку клюнет и сытый. А поженились... «Так, боже ж ты мой, не прокормишь! Кастрюлю голубцов в одно рыло уминал. И куда только лезла-то!» Облако пыли на горизонте показалось этаким воплощением спасения. «Так что, Улька, ты сама смотри. Главное, спуску не давай, а то на шею сядут. Ты вот поучи, поучи, дура старая! А кто еще их научит, как не я? Ты что ли? Я вон четырех мужей схоронила». — Уль, не надо у нее учиться, — жалобно попросил Милецкий. — Я жить хочу. — Ага, все жить хотят, — ответила за Ульяну Ляля. Но ты не бойся, я тебя, если что, к себе заберу. — Уль, ты же не против? — Я против. Милецкий руку поднял. У меня твердые намерения. Красная машинка остановилась прямо напротив пород. — Что за собрание? — поинтересовалась Илечка, выбираясь наружу. Да вот, обсуждаем нравы современной молодежи. Ульяна с раздражением отметила, что за прошедшие годы Элеонора не стала выглядеть хуже. Наоборот, простенькая с виду платится, сидела идеально, и брошь, тоже недрагоценная, смотрелась уместно, и браслеты, и стрижка ей идет, а главное, укладка держится. Это Ульяна, если что, волосы сразу дыбом, и не любит она стричься. Но и неостриженные из косы норовят выпиться и тоже дыбом встать. В общем, никакой упорядоченности. И вопросы замужества. Ляля вытащила изо рта чупа-чупс, правда, ровно за тем, чтобы сунуть опять. И руку протянула Ляля, а это Игорек. Игорек, державшийся в тени, кивнул и сильнее скорбился. А это Никита, она указала на Никиту, потом на Милецкого. «И вот ты знаешь, а это демон Василий». «Демон?» — Тетка Марфа зацепилась за слово. Правда, ненадолго. Глянула, хмыкнула. «Хм, «Какой из него демон? Разве ж демоны такими бывают? Это только в мультиках ваших японских демоны-бледнорожие». «А вы аниме смотрите?» — Ульяна удивилась. «Чего-чего?» — переспросил Пётр Савельевич. «Марфа! Ой, тоже мне тут!» «Мало ли чем человек дома занимается! Кто-то мультики смотрит, а кто-то вон на тачке и с лопатой грибы собирает!» И поспешно ретировалась. А следом и Пётр Савельевич, который явно опасался, что его станут расспрашивать об особо грибных местах. Правда, направился он не к дому, а к лесу, что поневоле вызывало вопросы. «В самом деле, зачем ему в лесу тачка, топор и лопата? А в рюкзаке что? Явно же что-то есть!» Рюкзак вон огромный, едва ли не больше самого Петра Савельевича. Странные они тут у вас, сказала Элеанора, проводив соседа взглядом. Ага! честно ответила Ляля, опять ненадолго вытащив чупа-чупс. Так, Ульяна выдохнула. Давайте в том, а то не уверена, что тетка Марфа одним биноклем ограничится. С нее станется и жучки поставить. Очень странные. Элеонора вытащила сумочку. Я ненадолго, просто. Данила, зачем она тебе надо? Стас, сказал Милецкий, туда отправили. Ясно, значит отговаривать бессмысленно. А Тараканова причем? Ну, как бы она. За компанию. Ульяна влезла, пока Милецкий не ляпнул чего-нибудь такого, что потребует дополнительных объяснений. И пошли, попьем чаю. Там бабушка пирожков напекла. Во-во! — обрадовался Милецкий. — Слушай, а ты все хорошеешь. Как дела? Карьера, небось, пошла. Элеонора глянула пристранно и ответила. — Полетела, можно сказать, твоими стараниями. И плечиком дернула пренервно, а потом предупредила. — Я и вправду только поговорить. А Ульяна ей не поверила ни на мгновение. Проходя мимо демона, Элеонора слегка задержалась, задумалась и все-таки произнесла. Не уверена правослова, что это нужно озвучивать, и не сочтите за упрек, это скорее моя особенность. Я чрезмерно остро воспринимаю цветовой диссонанс, а у вас оттенок белого туфель не сочетается с таковым костюма. И гордо прошествовала мимо. Охренеть, сипло произнес Никитка, а Василий только кивнул и вид у него стал растерянным-растерянным. «Слушай, не обращай внимания. Милецкий вот нисколько не удивился. У нее бзик такой. А вообще она почти нормальная. Но вот это вот ее, её... разве ты не чувствуешь, что оттенки не сочетаются?» Конкретно, так доставало, и привычки немного. «Угу. А какие?» Демон выставил левую ногу и носок приподнял. Она кружки выставляла по линеечке, поворачивая ручки в одну сторону. Типа так удобнее брать. И только попробуй взять не крайнюю, а из центра. Ой, ну и одежду в шкафу по оттенкам раскладывала. И так-то. Короче, говорю же, своеобразная женщина. «Удивительная!» — произнес демон и посмотрел на ботинок. Повернул влево, вправо, потом перевел взгляд на второй. Ульяна тоже посмотрела, но ничего такого не увидела а Василий, наклонившись, туфель с ноги стащил и приложил к рукаву. «Действительно», — произнес он, — «оттенок отличается». «А у белого оттенки есть». Милецкий тоже глядел. «По-моему, просто свет так падает». «Нет, смотри, у ткани холодный, а на ботинках теплый». «Ясно, два психа». «Вот теперь ты понимаешь, Уль, почему я на ней не женился». «Я скорее не понимаю». «Почему она хотела выйти замуж за тебя?» Все просто», и Леонора, оказывается, в дом не ушла и слышала все отлично. «Сначала мне необходимо было отработать легенду. Затем одно время я даже думала, что это действительно неплохой вариант. То есть ты меня не любила?» На физии Милецкого появилось приобиженное выражение. Ульяна даже погладила его по руке, а потом только спохватилась, что сочувствует она совершенно не тому». Точнее, ей бы злорадствовать Или зачем ей злорадствовать, если к Милецкому она ничего, кроме раздражения, не испытывает Ну и уши еще бесят Я пыталась В руках Элеонора держала сумочку, желтую А платье было синим Или это голубой Главное, что цвета удивительным образом дополняли друг друга Но проблема в том, что я испытываю некоторые сложности с выражением эмоций В принципе, с эмоциями Ну вот, вздохнула Ляля, вытащив палочку от Чупа-Чупса. И этого теперь заберут. Она даже носом шмыгнула. Правда, как-то не особо искренне. Надо все таки покупать лопату. Данила не вызывал внутреннего отторжения. Поначалу. А потом? А потом ты начал разбрасывать носки. Все мужчины разбрасывают носки, возмутился Милецкий. Это, можно сказать, один из основополагающих мужских инстинктов. База, основа, мы так территорию метим. Демон поглядел на него с удивлением и произнес: Да, а я складываю в корзину для стирки, попарно. Есть специальные прищепки, чтобы в стирке пары не перепутались и не перемешались. Да, очень удобно, согласилась Элеонора. Ульяна подавила вздох. Может, все-таки в дом и по делу, а то сейчас начнете выяснять, кто там прав был. «Он, конечно!» — Элеонора повела плечиком. «Чем дальше, тем яснее я осознавала, что связывать жизнь с тобой, Милецкий, будет ошибкой. Ты глубоко инфантилен, бестолков и абсолютно не приспособлен к самостоятельному существованию. С одной стороны, ты обижен на отца, с другой — ты все еще желаешь произвести на него впечатление. Правда, выбирая для этого совершенно не те способы». Хм, обидно слышать. «И обижаешься ты тоже легко». Все поглядели на Данилу, а тот насупился так, покрастел даже слегка. «Тебя не заботило ничего, кроме твоей личной силы, которая, впрочем, тоже нужна была не для какой-то цели, но лишь как единственная, доступная по твоему представлению возможность возвыситься над кузенами». «Эль, это жестоко», — Ульяна взяла Милецкого под руку. «Извини, возможно». Он не хотел или полагал себя неспособным конкурировать в иных сферах. Но это действительно не имеет отношения к текущим вопросам. «Пирожки надо было делать с поганками, чтоб наверняка. Потому что... Потому что, может, Милецкий бесил несказанно. Может, он и растолпай редкостный на самом-то деле. Но зачем вот так? Ты же сама хотела выйти за меня!» «Возможность?» И если бы я предложил, ты бы согласилась? Вероятно, но ты не предложил бы. Говорю, ж, ты слишком инфантилен, и как огня боишься любых обязательств. А потому мои намеки на брак интерпретировал однозначно и выбрал привычный для тебя способ решения проблемы. Сбежал и откупился. Ты же плакала. Пришлось. От девушек ждут эмоций и весьма определенных. Я научилась их демонстрировать. «Ей лопата не поможет», — произнесла Ляля -ля тихо, а Никитка с Игорьком кивнули и на всякий случай отодвинулись подальше. «Кроме того, мне было нужно, чтобы ты обратился к отцу с просьбой. Если бы ты полагал, что расставание прошло мирно и легко, ты нашел бы способ проигнорировать мое желание. А так твое чувство вины не позволило тебе отступить, и я получила шанс. Правда, Элеонора поправила цепочку сумочки». Дальше все пошло почему-то не по плану. «Вась!» «Василий!» — привычно поправил демон. «Проведи ее в дом, пожалуйста. Я... я сейчас... надо немного... У меня сила опять колобродит. И я тут пару минут. Эль, нам надо, чтобы ты рассказала про синюю птицу. все, что знаешь. Есть ли какие-то конкретные сведения там? Ну, не знаю. все, что знаешь, расскажи. У меня есть подборка материалов» как на цифровых, так и на бумажных носителях. Вот, отдай Игорьку, а я... я сейчас». И, развернувшись, Милецкий зашагал по тропинке мимо домов. Вот ведь стерва. «Дань, погоди!» — Ульяна бросилась следом. «Да погоди ты! Куда собрался?» «А куда глаза глядят?» Он замедлил шаг. «Ты хочешь сопроводить?» «Но я опасаюсь за общественную безопасность». «Если и вправду рядом со мной сила спокойнее, то мне надо держаться». «Тогда держись». Он протянул руку. Все нормально. Я просто забыл уже слегка, как с ней. На самом деле она такая, только когда волнуется или боится». «Не похоже. Просто я знаю ее получше. Так-то она большей частью нормальная, а вот на эмоциях порой несло, это да. Так-то не переживай, плакать не стану». «А что станешь?» «Карамельку будешь?» Вместо ответа он вытащил корсть: «Ты их всюду с собой таскаешь?» «Ага», — как-то успокаивает. «С детства. Даже не помню, когда пошло. Главное, что только взлетные, а не кисленькие. Что до Эльки, то она такая вот, такая, как есть. Поэтому, если думаешь, что я от обиды топиться побегу, то не стоит. Ну, топиться в другую сторону...» — ляпнула Ульяна. — Тут воды нет, разве что колонка. Вот и я о том же. Знаешь, одно обидно. — Что? — Что она права. Если так-то, я и вправду. Он остановился и раскрыл ладонь, на которой заплясали огоньки. — Объяснить сложно. Тебя никогда ни с кем не сравнивали? — Мама с собой? — А, ну да, извини. Тогда ты понимаешь. Хотя тут немного другое. Или не другое. Главное, что я сколько себя помню, мне ставили их в пример. Особенно Алёшку. Мы с ним от нагодки получается. Но и выходило, что он как-то всегда лучше, что ли. Читать в пять лет научился. Стишки всегда рассказывал. Мы в гости приходили часто. И вот его зовут, а он стишок рассказывает. Отец хлопает, хвалит, дарит что-нибудь. По сути, ерунду. Те же яйца шоколадные. А тебе... И мне, конечно, ну как-то вроде получается, что он заслужил, а мне просто так. А ты стишки рассказывать не пробовал? Пробовал. Но у меня как-то то ли терпения не хватало, то ли и вправду способностей. Вроде вот учил, сам няньку просил. Тренировался, чтоб прямо от зубов отскакивала. И чтоб с выражением. А начну рассказывать, избиваюсь или забываю. Обидно. Отец хмурится, мама злится. Потом я просто стала отказываться. На кой, если они потом только ругаются из-за этих стежков? В школе, ну, Лёшка всегда и везде первый. Его хвалят, а я бестолочь. Хотя, опять же, не могу сказать, что чего-то там сложно было. Просто бестолочь вот. Данила вытянул окненные нити. «В старших классах я нарочно. Если нельзя быть самым хорошим учеником в классе, то можно стать самым крутым». «Ты не подумай, меня дома никто не обижал. В угол не ставили, пороть не пороли, ругали тоже редко». Нити сплетались сложным узором, яркий, такое вот живое золото. «Адар — это единственное, что было у меня, но не было у Алёшки. Как бы он ни пыжился, как бы ни пытался, и тут уже способности не помогали». «Ну, это хорошо?» «Ну да, мне нравилось его дроснить, показывать то, что он показать не мог бы». «Хотя, вроде как, зачем?» «Что зачем?» «Сила. На самом деле, я же на службу идти не собираюсь. Хотя были предложения, тоже МЧС. Им огневики нужны. Пожары ведь каждый год приключаются. А я с огнем легко управляюсь. Но тогда на кой мне было? А сейчас?» «Честно, не знаю. Не скажу, что прямо горю желанием. Да и как, пока дар нестабилен». Одно дело тебя куда-нибудь в офис таскать с собой, а другое — на пожары. Там опасно даже для магов. Опять же, казарма, дисциплина — это не мое. Хотя, дело-то настоящее. Может, я бы и вправду пользу принёс хоть кому-то. Это настроение Ульяне совершенно не понравилось. Как-то она к другому Милецкому привыкла, а нынешний пугал задумчивостью и нахмурился даже. «Здесь же...» «В офисе, если, то сила не особо нужна. Управление потоками — это производство. Где я и где производство? Да и там хватит среднего уровня. Опять же, есть накопители, переходные установки, которые позволяют работать и тем, у кого уровень дара низкий. Ну, и куда эту силу девать? Вот и вышло, как в сказке. Я сильный и тупой, а Алёшка умный и полезный». «Ай, ладно». Он махнул рукой, и создал бабочку, почти как настоящую. «Дай ладонь. Ты... Ну, не настолько ей придурок, как вам всем кажется». Милецкий сам взял Ульяну за руку. «Фух. Слушай, а давай их поженим». «Кого?» «Демона с Элеонорой. Она всех там заставит копыта с рогами в один тон красить». Бабочка была горячей, но тепло не обжигало, скорее окутывала и согревала и крылышками шевелит смешно. «Подбрось ее, сказал Милецкий, и Ульяна подчинилась. Бабочка действительно взлетела, сделала пару взмахов и рассыпалась разноцветными капельками света, почти как роса. «Хм, а раньше не получалось больше, чем на три точки концентрации». «Слушай, а может и вправду, если проклятие снимешь, что в МЧС, буду пожару тушить, людей спасать». Управленец из меня все равно аховый, а так и пределе, и польза. Бестолочь ты! Капельки таили. И надо было возвращаться, но не хотелось. Еще какая!» — согласился Милецкий.